Женщина перестала выходить на связь со своими близкими, и никто не знал, куда она подевалась. Так продолжалось, пока к делу не подключилась полиция, и эта история моментально стала одной из самых необычных и запутанных в истории. Ее детали будоражат умы людей по сей день, и несмотря на то, что это дело официально раскрыто, его по-прежнему не могут осмыслить до конца. Андрея Синкотта родилась 10 мая 1946 года в городе Вашингтон, США. Закончив школу, она поступила в университет Джорджия Вашингтона и вскоре после его окончания познакомилась с мужчиной по имени Говард. Они поженились, и у пары родился сын, однако позже они развелись. Андрея с сыном переехали в город под названием Арлингтон, рядом с Вашингтоном. Там женщина устроилась работать в центральную библиотеку и быстро полюбила это место. Андреа обожала читать и узнавать что-то новое, поэтому она с радостью ходила на эту работу практически без выходных по собственному желанию. Вдобавок к этому, женщина любила заниматься спортом и каждое утро плавала в бассейне. В 1988 году, когда ей было 42, Андреа познакомилась с мужчиной по имени Джеймс и пара начала встречаться. На тот момент ему было 26, однако разница в возрасте никогда не была для них проблемой. Три года спустя они обручились и начали жить вместе, сняв квартиру в небольшом жилом комплексе в хорошем районе. Вдобавок к этому они купили землю за городом и начали строить дом своей мечты. Причем все работы они выполняли своими руками, вкладывая душу в этот совместный проект. В последующие годы пара вела размеренную жизнь, планируя свадьбу и продолжая строить дом мечты. Джеймс работал геологом в инженерных фирмах и подрабатывал в магазине строительных материалов, а Андреа продолжала работать в библиотеке. Её сын, который жил с ними все это время, переехал в новое место, и пара осталась жить одна. На момент 1998 года, когда женщине было 52, они с Джеймсом были вместе уже около 10 лет. 21 августа женщина планировала устроить себе редкий выходной, Обычно она работала целыми днями, но на этот конкретный день у нее были большие планы. Днем она собиралась встретиться с подругой в ресторане, а вечером они с Джеймсом хотели устроить романтическое свидание. Пара планировала сходить в кино или же взять какой-нибудь фильм в прокате и провести вечер дома. Утром Андрея, как обычно, сходила в бассейн, после чего ненадолго заехала на работу и к 11 часам утра вернулась домой. Она отправила подруге письмо, в котором подтвердила, что приедет в ресторан к часу дня, однако женщина там так и не появилась. Она попыталась дозвониться до нее на домашний телефон, но ответа не было. Тогда подруга решила, что Андрея задержалась из-за каких-то внезапно возникших дел или же ее планы изменились. Около шести часов вечера Джеймс вернулся домой с работы, но женщины там не было. Ее машина также отсутствовала, поэтому он подумал, что Андрея все еще находится в ресторане с подругой, или уехала по каким-то делам. Он ждал ее несколько часов, но женщина так и не появилась, поэтому ближе к полуночи мужчина уснул. Проснувшись в половину второго ночи, Джеймс обнаружил, что ее по-прежнему нет дома. Лежа на кровати, он обратил внимание на один странный момент. Дверь шкафа в их спальне, которая всегда была распакнута настежь, теперь была почти полностью закрыта. Она была сломана и физически не закрывалась полностью, поэтому они всегда оставляли ее полностью открытой, и Джеймс впервые видел ее почти закрытой. Мужчина встал с кровати и заглянул в шкаф, но там было слишком темно. Тогда он включил свет и обнаружил там тело женщины. Андреа лежала на полу шкафа рядом со стеной, и мужчина тут же понял, что она мертва. Джеймс позвонил в 911, и на место приехали медики, которые подтвердили, что женщина была мертва уже как минимум несколько часов. Тело передали экспертам для изучения, но детективы приступили к расследованию. Первым делом они поговорили с Джеймсом. Мужчина рассказал, что пришел домой около шести вечера, поужинал, принял душ и постирал вещи. При этом он ни разу не заглянул в шкаф, поэтому мужчина не имел ни малейшего понятия, что Андрея все это время находилась в квартире. Таким образом, он провел рядом с ее телом около 7 часов, прежде чем обнаружил его. Джеймс добавил, что из квартиры пропало несколько вещей, включая сумочку женщины, ключи от ее машины, зеленый мешок и несколько стопок монет, которые собирал Джеймс. При этом преступник оставил нетронутым наличные, которые лежали на виду, а также другие ценности, включая дорогостоящие часы на руке жертвы. При этом позже мужчина обнаружил, что из ящика с документами пропало завещание его матери. Приступив к изучению места преступления, криминалисты были удивлены тем фактом, что им не удается найти буквально ничего, что могло бы иметь отношение к убийству. По всей видимости, квартиру тщательно вымыли, поэтому эксперты даже не смогли понять, где именно произошло убийство. Там также не было следов борьбы и других следов произошедшего преступления. Детективы также не нашли никаких следов взлома, однако Джеймс сказал, что когда он пришел с работой, дверь квартиры была не заперта. В общей сложности эксперты собрали 600 отпечатков пальцев по всей квартире, из которых практически все принадлежали Джеймсу, но ни один из них не принадлежал жертве. Это было странно, учитывая, что женщина жила в этой квартире на протяжении 7 лет. При этом на ручке двери шкафа где нашли ее тело, не было ни одного отпечатка, словно кто-то тщательно всё протёр. То же самое касалось пылесоса, который явно использовали после убийства. Он был абсолютно чист. Вскоре медицинские эксперты закончили с изучением тела и установили, что Андрея скончалась в результате удушения. Вдобавок к этому на ее руках и других частях тела было несколько небольших синяков, что указывало на борьбу. Никаких других тяжелых травм на ее теле не было, как и следов надругательства. Не было и образцов посторонней ДНК, что стало очередной проблемой для следователей. Единственным, что зацепило внимание детективов, был небольшой след на бедре жертвы. Это был отпечаток треугольной формы, по которому проходила изогнутая линия. Исходя из имеющейся информации, Они начали склоняться к тому, что у преступника были личные мотивы, поскольку ни ограбление, ни сексуальный контекст не имели никакого смысла. В связи с этим их первым подозреваемым стал Джеймс. И на это было сразу несколько причин. Детективы сразу же начали сомневаться в правдивости истории мужчины, послушав запись звонка в 911. Джеймс, который только что нашел тело своей невесты, с которой он встречался около 10 лет, Звучал абсолютно спокойно, как будто он просто заказывал пиццу по телефону. В дополнение к этому полицейские считали странным тот факт что мужчина провел целых 7 часов в квартире с телом и за все это время не заметил его. Лишь после того, как он проснулся посреди ночи, Джеймс якобы тут же обратил внимание на почти полностью закрытую дверцу шкафа в полной темноте и только после этого обнаружил свою невесту. Полицейские позвали его на допрос, и на протяжении многих часов мужчина во всех деталях рассказывал им о каждом своем шаге в тот вечер. Вернувшись домой с работы, он обнаружил, что дверь квартиры не заперта, а женщины внутри нет. Однако этот факт, по всей видимости, не сильно его смутил. И затем он принял душ, после чего увидел несколько сообщений на автоответчике телефона, стоявшего в спальне рядом с тем самым шкафом. Джеймс сказал, что пока он слушал эти сообщения, стоя буквально в метре от приоткрытой дверцы шкафа, он обратил внимание на то, что ковер в спальне был очень чистым, словно кто-то только что его пропылесосил. При этом сам он настаивал, что не убирался в квартире, и обычно это делала Андрея на выходных, а не в будни. Что касается сообщений, первым был звонок от подруги женщины, которая ждала ее в ресторане. Она позвонила узнать, все ли с ней в порядке, и поинтересовалась, почему она пропустила их встречу. Еще три сообщения были от самого Джеймса. Он звонил домой с работы, но ни разу не получил ответа. Последнее сообщение оставила другая подруга женщины, Ее родственник попал в больницу, и Андрея помогала присматривать за ее детьми, пока семья справлялась с этой проблемой. Подруга сказала, что у нее есть плохие новости, и попросила перезвонить ей при первой возможности. По словам Джеймса, в тот момент он подумал, что Андрея услышала это сообщение и поехала к подруге. При этом мужчина сам сказал о том, что все пять сообщений значились как непрослушанные. Некоторое время спустя он перезвонил этой подруге, надеясь, что Андрея находится у нее дома, однако ему никто не ответил. После этого Джеймс почистил салон своей машины от мусора, взял мешки с мусором из квартиры и вынес их в контейнер на территории жилого комплекса. Затем он постирал вещи, развесил их и сел смотреть телевизор. Ближе к ночи он прилег на кровать в спальне, где находился тот самый шкаф, и уснул. Проснувшись через несколько часов, он все еще, лежа в кровати, впервые обратил внимание на то, что дверца шкафа приоткрыта сильнее обычного, и подошел к нему, после чего обнаружил тело. Детективы также отметили тот факт, что корзины с бельем, которые Джеймс использовал во время стирки, стояли прямо возле шкафа, что лишний раз указывало на то, как близко мужчина подходил к этому месту в течение дня, но при этом он не замечал тело женщины. Джеймс рассказал, что в какой-то момент он не мог найти свои ключи и внимательно осмотрел всю спальню, но при этом он настаивал, что не видел тело своей невесты. Помимо этого, детектив спросил мужчину, почему он позвонил в 911 из второй спальни, где раньше жил сын женщины, а не из их комнаты. Джеймс ответил, что в их спальне стоял старый телефон с диском, от которого он уже отвык, поэтому он пошел в другую комнату, чтобы набрать номер с более привычного ему современного телефона с кнопками. В общей сложности полицейские провели с мужчиной несколько десятков часов допросов, но он раз за разом настаивал на своей невиновности. После одного из таких разговоров мужчина позвонил детективам и сказал, что случайно обнаружил машину женщины, когда возвращался домой с допроса. Она стояла на обочине дороги через реку от Арлингтона. Эксперты установили, что у автомобиля было сожжено сцепление, из-за чего на нем невозможно было ехать. Вдобавок к этому, они не смогли найти ни одного отпечатка пальцев или образца ДНК. Это говорило о том, что кто-то тщательно вытер машину перед тем, как бросить ее на этой обочине. Вскоре полицейские установили еще один факт, который наводил их на мысль о причастности Джеймса. «Помните тот странный треугольный отпечаток на бедре жертвы?» Эксперты изучавшие одежду мужчины, в которой он был тем вечером, установили, что узор кроссовок Джеймса полностью соответствует этому отпечатку. Они также отметили, что отпечаток мог остаться на теле в случае, если кожа жертвы была сырой. Например, на нее должны были напасть вскоре после того, как она вышла из душа. Тем не менее, несмотря на все эти косвенные доводы против Джеймса, у следователей возникла серьезная проблема. Исходя из отчета медицинских экспертов, Андрея была убита примерно в час дня, а Джеймс вернулся домой с работы около 6 вечера. Полицейские внимательно изучили его алиби, опросили всех его коллег и пришли к выводу, что Джеймс попросту не мог оказаться в квартире раньше вечера, значит, у него не было возможности совершить это преступление. Детективы также затруднялись назвать возможный мотив мужчины. Исходя из показаний всех их родственников и знакомых, Андреа и Джеймс были счастливы, и в их отношениях не было никаких серьезных проблем. Тем не менее, уже скоро следователи узнали кое-что интересное. На одном из очередных допросов Джеймс признался, что он проводил много времени на сайтах для взрослых с платными прямыми трансляциями и тратил на это немало денег. Кроме того, он даже начал общаться с одной из женщин, которая там работала, но дальше переписки по почте дело не зашло. Тем не менее, он продолжал настаивать на том, что не имеет никакого отношения к убийству, и полицейские попросту не смогли связать его с этим преступлением. Никаких других зацепок у них не было, поэтому они решили пойти на хитрость. Детективы позвали мужчину на очередной допрос и сообщили ему о том, что медицинские эксперты установили точное время смерти жертвы, и она была убита после того, как Джеймс вернулся домой. Вдобавок к этому они сказали, что на ее теле нашли отпечаток его пальца. Все это не соответствовало действительности, однако полицейские имели полное право выдумывать любые факты в попытке получить признание. При этом они утаили одну важную деталь. Следователи не стали говорить Джеймсу причину смерти женщины, рассчитывая услышать эту информацию от него. Мужчина продолжил отрицать свою причастность к убийству, но уже скоро он начал менять свои показания. Осторожно подбирая слова, Джеймс стал говорить о том, что раз его отпечатки нашли на теле, то, возможно, он по какой-то причине перетащил тело жертвы в шкаф, однако мужчина уверял, что абсолютно не помнит этого. Он также говорил, что не помнит чего-либо, отличающегося от его изначальной истории, и в конце концов детективы предложили ему представить, как могли в теории разворачиваться события того вечера, если он все таки убил свою невесту. Джеймс продолжал настаивать, что у него нет ни единого воспоминания об убийстве — но затем он все же начал говорить. По его словам, в тот день между ними могла возникнуть ссора из-за того, что Андреа узнала о его существенных тратах на сайтах с трансляциями для взрослых. Затем мужчина сказал, что он мог несколько раз ударить ее, после чего Андреа упала на пол, и когда мужчина попытался нащупать у нее пульс, он понял, что женщина мертва. Таким образом, несмотря на якобы признание, Джеймс ни разу не упомянул реальную причину смерти женщины — удушение. Удушение. Это разрушило надежды детективов на то, что его рассказ может быть использован в суде, поскольку слова мужчины не совпадали с реальностью. Тем не менее, из всей этой ситуации полицейские все же получили кое-что полезное. После рассказа Джеймса о его «увлечении сайтами с трансляциями для взрослых», они начали копать в этом направлении и узнали, что мужчина не ограничивался интернетом. Детективы поговорили с соседкой Джеймса в том же жилом комплексе, которая рассказала, что в этом и прошлом году мужчина оставил ей букеты цветов на День Святого Валентина. Помимо этого, он иногда приносил ей печенье. А когда Андрея уехала из города вместе с сыном, Джеймс пришел к соседке с фильмом на кассете. Женщина также рассказала, что он следил за ней регулярно, появлялся в местах, куда она ходила. Один раз мужчину даже заметили перед окнами квартиры этой женщины, когда он заглядывал внутрь через окно. Вдобавок к этому, полицейские узнали, что Джеймс ходил как минимум на одно свидание с другой женщиной, о чем Андрея, по всей видимости, не знала. Таким образом, это ставило под сомнение его слова о том, что у них с жертвой были прекрасные отношения. Но при наличии алиби и отсутствии признания, полицейские были попросту бессильны. В результате детективам пришлось сместить свой фокус с Джеймса и начать рассматривать другие возможные сценарии. Поговорив с родственниками и знакомыми жертвы, полицейские узнали, что никто из них не верил в причастность Джеймса. Все они отмечали, что он был неконфликтным и спокойным человеком, и даже сын жертвы настаивал на том, что полицейские тратят свое время на «невиновного человека». Более того, и сын, и сразу несколько подруг жертвы заявили, что знают личность настоящего убийцы и требовали от полиции расследовать его. Согласно их рассказу, за несколько недель до смерти Андреа собиралась выбросить свой старый компьютер. В это же время в обжилом комплексе работали сотрудники ремонтной компании, и женщина подошла к одному из них, поинтересовавшись, принимают ли они компьютеры на переработку. Он ответил «нет» но и сказал, что готов забрать его для личного пользования. Андрея отдала ему компьютер, а также дала мужчине свой домашний телефон, чтобы он мог связаться с ней, если у него возникнут какие-то проблемы с доступом к учетной записи и тому подобное. Больше всего близкие жертвы были удивлены, когда узнали, что Андреа впустила этого человека в свою квартиру, чтобы он забрал оттуда компьютер и прошла с ним в спальню, где он стоял. Таким образом, близкие жертвы считали, что именно этот человек мог убить ее. Он был в ее квартире, знал планировку и мог легко попасть внутрь, просто постучав в дверь и придумав какой-нибудь предлог, связанный с компьютером. После того, как полицейские зашли в тупик с Джеймсом, они наконец-то начали искать этого мужчину и быстро выяснили, что речь шла о сотруднике по имени Бобби, Оказалось, что всего через несколько дней после убийства женщины он был арестован за нападение на свою бывшую жену. Помимо этого, у него была внушительная криминальная история, которая включала надругательство, избиения и прочие насильственные преступления. Детективы приехали к нему в тюрьму, но мужчина отрицал какую-либо причастность к убийству. Он также согласился предоставить свой образец ДНК и отпечатки, однако у полиции попросту не было с чем их сравнить — поэтому расследование быстро зашло в тупик. Примерно через год Бобби был арестован вновь. На этот раз он напал на жертву и начал душить ее, после чего надругался над ней и затащил тело в шкаф. На тот момент мужчина думал, что она умерла, однако жертва выжила и смогла опознать его. За это преступление мужчина получил пожизненный срок, и детективы по делу Андрея не могли игнорировать поразительную схожесть этих нападений. Однако у них по-прежнему была одна большая проблема – полное отсутствие улик, связывающих Бобби с этим делом. В связи с этим дело снова зашло в тупик, и на протяжении многих лет полицейским не удавалось добиться никакого прогресса. В какой-то момент родственники жертвы наняли частного детектива, которая пришла к тому же выводу, что и они. Наиболее вероятным убийцей является Бобби, а вместо того, чтобы искать против него улики, следователи абсолютно необоснованно преследовали Джеймса. При этом, несмотря на все подозрительные моменты касательно Бобби, следователи официально вычеркнули его из списка подозреваемых, что также казалось родственникам жертвы странным. На протяжении следующих лет детективы продолжали считать Джеймса главным подозреваемым, однако мужчина по-прежнему настаивал на своей невиновности. В 2013 через 15 лет после убийства, дело Андрея передали в отдел по нераскрытым преступлениям и новые детективы повторно изучили все имеющиеся материалы, но это ни к чему не привело. Тем не менее, они, в отличие от своих предшественников, не спешили исключать Бобби в качестве подозреваемого, поскольку его криминальная история и детали совершенных им преступлений заставляли всерьез задуматься о его причастности. На тот момент мужчина по-прежнему отбывал пожизненный срок и фактически не имел никаких шансов выйти на волю до самой смерти. В 2018 году, после долгих и безуспешных попыток добиться прогресса в расследовании, следователи решили попробовать другой подход. Они предложили ему сделку, по которой прокурор откажется от смертной казни, если Бобби расскажет правду. Учитывая, что мужчина и так не имел шансов когда-либо выйти из тюрьмы и дополнительный срок не играл для него никакой роли, он принял это предложение, и детективы приехали поговорить с ним. Через 20 лет с момента убийства Андрея он признал, что действительно совершил это преступление. По словам Бобби, в тот день он приехал к ее жилому комплексу и постучал в дверь под предлогом того, что он хотел поговорить о компьютере, который женщина отдала ему несколькими неделями ранее. Андрея открыл дверь, и между ними завязалась беседа. Все это время они стояли в коридоре, и в конце концов Бобби попросил у нее чего-нибудь попить, после чего женщина сказала, что принесет ему банку газировки. Как только Андреа отвернулась, он накинулся на нее и начал душить женщину. По словам Бобби, она практически не сопротивлялась, и когда он понял, что женщина мертва, он перетащил ее тело в шкаф. Однако это оказалось лишь началом его истории, поскольку дальше Бобби раскрыл мотив содеянного – все началось через пару дней после того, как Андрея отдала ему свой компьютер. Как мы помним, они обменялись телефонами, и несколько дней спустя Бобби созвонился с ней, чтобы задать несколько вопросов по компьютеру. Женщина сказала, что почти не разбирается во всем этом, и передала трубку какому-то мужчине, которого Бобби описал как «то ли ее мужа, то ли парня». Он ответил на все его вопросы и помог с настройкой, после чего их разговор закончился – но уже через несколько дней этот мужчина снова позвонил Бобби, и на этот раз он начал говорить с ним о личных вещах. Мужчина спрашивал Бобби о его жизни, семье и других персональных моментах. Бобби счел это странным, но все же ответил на все его вопросы. Несколько дней спустя Бобби получил очередной звонок от этого человека, и тот продолжил задавать ему личные вопросы. На этот раз мужчина также дал понять, что он знает о нем очень много информации – Он рассказал о судимостях Бобби, его тюремных сроках и делах, за которые он попадал за решетку. На вопрос Бобби о том, откуда он все это знает, мужчина ответил, что он работает инженером и умеет находить нужную информацию. После этого мужчина начал говорить о том, что у него для Бобби есть некая работа. Он использовал очень уклончивые формулировки и не давал никакой конкретики. Так продолжалось несколько часов, пока мужчина, наконец, не сказал, чего именно он хочет. Со слов Бобби, он предложил ему 5000 долларов, если тот убьет Андрею. Мужчина также обозначил несколько условий. все должно произойти тихо, без использования пистолета. Что касается денег, он пообещал оставить их в ботинке в шкафу спальни. И вдобавок к этому, мужчина сказал Бобби, что Андреа вернется домой около часа дня. Он согласился выполнить эту работу и пришел к ее квартире в назначенное время. Бобби постучался в дверь, Поговорил с женщиной о компьютере, стоя возле порога, и попросил у нее чего-нибудь попить, чтобы женщина отвернулась. После этого он зашел за ней в квартиру и убил. А затем набрал ванную и проверил, дышит ли жертва. Далее он оттащил тело в шкаф и начал искать обещанные 5000, но их там не оказалось. Бобби перерыл оба шкафа в квартире, проверил каждый ботинок и все карманы курток, однако денег нигде не было. Тогда он заметил большую вазу, забитую монетами, и решил забрать хотя бы ее, положив ее в спортивную сумку. Учитывая, что она была очень тяжёлой, Бобби решил угнать машину жертвы, но по дороге сжег сцепление. Тогда он бросил автомобиль на обочине, предварительно вытерев свои отпечатки. Вернувшись домой с вазой, мужчина насчитал там примерно 650 долларов мелочью. Он был в ярости от того, что не получил обещанные 5000 и собирался убить парня жертвы, который обманул его. Однако реализовать этот план ему не удалось, поскольку мужчину арестовали за нападение на бывшую жену. Таким образом, Бобби предоставил следователям большой объем информации, вот только была одна серьезная проблема. Человек, с которым он говорил по телефону, ни разу не представился, и Бобби не видел его вживую. Для детективов было понятно, что если Бобби говорил правду, Этим человеком должен был быть Джеймс, поскольку никаких других вариантов попросту не было. Вдобавок, Джеймс всегда называл себя инженером, поскольку работал в инженерных компаниях, но в действительности он был менее квалифицированным сотрудником. Однако эта логика не имела никаких шансов в суде, что стало сильным ударом по расследованию. Тем не менее, детективы понимали, что они находятся на финишной прямой, и начали думать о том, как им доказать причастность Джеймса. Со слов Бобби, он совершенно не заморочился с уборкой места преступления. Повсюду остались вода из ванной, вещи в шкафах были раскиданы после поисков денег, а банка газировки, которую он все таки выпил, валялась на полу. Однако, как мы помним, на момент приезда полиции после звонка Джеймса в квартире царила чистота и порядок. Он изначально говорил следователям о том, что вынес некий мусор из квартиры после своего возвращения с работы, но отрицал, что пылесосил полы. Позже полицейские показали Бобби фотографии квартиры, сделанные тем вечером, и мужчина подтвердил, что на момент его ухода там и близко не было такого порядка, значит, кто-то прибрался уже после него. После того, как детективы получили всю эту информацию, они начали думать, как им доказать причастность Джеймса. Они не стали связываться с ним напрямую, вместо чего решили попробовать довольно необычный план. Полицейские под прикрытием подошли к нему на улице и представились родственниками Бобби. Они потребовали отдать им 5000 долларов, которые мужчина должен был ему с 1998 года, надеясь записать хоть какое-то признание. Однако это не сработало. Джеймс отказывался признавать, что должен кому-то эти деньги, а позже и вовсе заявил, что требует своего адвоката. По всей видимости, он начал догадываться, что эти люди могут быть связаны с полицией. Еще одну попытку подловить Джеймса предпринял сын жертвы, Крис. К тому моменту они практически не общались, и Джеймс завел новую семью. Если раньше Крис не верил в причастность мужчины к убийству, то с годами он начал все сильнее склоняться к этой версии и хотел помочь полиции доказать его вину. В 20-ю годовщину с момента убийства Крис позвал Джеймса на ужин, после чего начал записывать весь разговор на диктофон. Первым делом он спросил, почему Джеймс дал полицейским ложное признание в первые месяцы расследования. Мужчина ответил, что на тот момент его держали без сна на бесконечных допросах, и его мозг фактически отказывался работать. В связи с этим под давлением детективов Джеймс сам начал верить в то, что он совершил это убийство. В ходе дальнейшего разговора Крис спросил, пылесосил ли Джеймс полы тем вечером, и мужчина ответил «да». Это шло вразрез с его ранними заявлениями, в которых он клялся, что даже не трогал пылесос. Помимо этого Крис считал, что ему понятен мотив Джеймса. Как мы помним, мужчина тратил много денег на сайтах с онлайн-трансляциями для взрослых, а также встречался с другими женщинами. По мнению Криса, его мама могла узнать об этом. И в случае расставания Джеймсу пришлось бы съехать из квартиры женщины. Кроме того, он бы потерял половину недостроенного дома за городом, либо должен был выплатить солидную сумму за эту долю. В конце концов, следователи имели на руках две версии. Либо Джеймсу удалось провернуть практически идеальное преступление, наняв убийцу своей невесты и не оставив никаких следов, которые бы вели к нему. Либо же мужчина, сам того не ведая, стал соучастником преступления, убравшись в квартире и уничтожив все улики против Бобби, при этом не заметив тело Андрея в шкафу. Несмотря на слабость доказательной базы, прокурор понаделся на показания Бобби. И в 2021 году Джеймса арестовали. Процесс начался два года спустя, и адвокат мужчина сразу же начал указывать на ошибки следователей первые недели после убийства. Он указал на то, что полицейские даже не попытались найти мусор, который Джеймс вынес из квартиры тем вечером. Что касается мешка из пылесоса, его содержимое не изучали на протяжении двух десятилетий и сделали это только перед судом. В итоге эксперты не смогли найти никаких улик. По мнению адвоката, Бобби действительно совершил это убийство, однако многие детали его истории были попросту выдуманы. Он считал, что преступнику могли предложить перевод в более комфортную тюрьму, если он даст показания против Джеймса, поскольку полицейские на протяжении всех этих лет продолжали считать его причастным к убийству. В качестве аргумента в пользу этой версии он задавал вопрос, почему Бобби ждал 20 лет, прежде чем дать показания против Джеймса. Со слов мужчины, он злился на него за то, что тот не заплатил ему обещанные 5000 долларов. Учитывая, что Бобби и так обречен был провести остаток жизни за решеткой, он мог связаться с полицией гораздо раньше и отомстить Джеймсу, указав на его причастность к убийству. Страна защиты также указывала на то, что Бобби совершил схожие нападения, включая попытку убийства. И все это он делал по собственной инициативе, а не потому, что кто-то предлагал ему деньги. Страна обвинения парировала аргументы адвоката тем, что во всех остальных делах у Бобби были сексуальные мотивы, но в случае с этим преступлением он убил Андрею без какой-либо явной цели. Вдобавок к этому они узнали, что на момент, когда Бобби признался в убийстве Андрея, Он уже ждал перевода в более комфортную тюрьму, но из-за новых обвинений этот перевод был отменен. Таким образом, мужчина не только не получил никаких преимуществ после признания, но и фактически потерял возможность сменить место заключения. В ответ на это адвокат Джеймса заявил, что следователи могли попросту обмануть Бобби, пообещав ему перевод в другую тюрьму. По всей видимости, следователи говорили ему о том, что у них уже есть опыт помощи заключенным в подобных вопросах, и мужчина мог поверить им. Сам Бобби настаивал, что решил признаться из-за того, что он обрел веру, и внутренний голос сказал ему «раскается в содеянном». Что касается возможных мотивов Джеймса, адвокат указал на отсутствие финансовых рисков для мужчины в случае расставания с невестой. Как мы помним, сын женщины считал одним из возможных мотивов необходимость делить загородный дом, однако в ходе судебного процесса выяснилось, что мужчина единолично владел землей, на которой он находился, и ему бы не пришлось выплачивать женщине ни копейки. В конце концов, сторона обвинения включила запись допроса Джеймса, на которую он признался в убийстве, однако это сыграло скорее против них — помимо того, что присяжные услышали, как полицейские фактически вытягивают из мужчины признание и врут ему об имеющихся уликах, они также услышали, что слова Джеймса о способе убийства совершенно не соответствовали реальности. Когда последнее заседание подошло к концу, присяжным потребовалось меньше часа, чтобы вернуться с вердиктом. Они признали Джеймса «невиновным в убийстве», и мужчина был освобожден в зале суда. Позже одна из присяжных рассказала, что все они не понимали, как полицейские вообще составили дело против Джеймса, ведь против него не было ни одной серьезной улики. После оправдания Джеймс подал в суд на одного из детективов, обвинив ее в том, что она ввела присяжных в заблуждение. По его словам, женщина прямо сказала им о том, что Бобби назвал Джеймса по имени, хотя в действительности Бобби говорил, что заказчик убийства ни разу не представлялся ему. Тем не менее, этот иск был отклонён. Что касается самого Бобби, то еще до начала суда над Джеймсом мужчина получил второй пожизненный срок за убийство Андрея, хоть это и никоим образом не меняло тот факт, что он в любом случае проведет остаток жизни за решеткой. Сын Андрея остался разочарован оправдательным приговором и продолжил верить в причастность Джеймса к убийству. Таким образом, в этом запутанном деле фактически поставлена точка и нет практически никаких шансов на то, что Джеймса смогут повторно судить. С точки зрения закона он остался невиновным человеком. Однако многие по сей день уверены в том, что мужчина имеет непосредственное отношение к убийству, и ему фактически удалось провернуть идеальное преступление.